Глава вторая. Проблема выбора. «Что ж...» — задумчиво произнёс Петрович, и на секунду мне показалось, что в его голосе прозвучали печальные нотки. «Поздравляю с первым последователем, кот!» Я незаметно посмотрел на всех остальных, пытаясь определить их реакцию. Кто-то наблюдал за происходящим с неподдельным интересом. Кто-то, как это ни странно, равнодушно а кто-то откровенно неприязненно, например, Влада. «Молодец, Вася!» – с подчеркнутой издевкой в голосе произнесла она. «Главное, не загордись после такого успеха». «Неужели последние события настолько изменили ее личность?» «Я, конечно, далеко не психолог и не могу сказать, притворялась ли она раньше, но я ведь помню ее совсем другой». Видимо, бездна всё же накладывает определённый отпечаток на своего адепта. И это определённо повод держаться от такой халявной силы подальше. А мне начинает нравиться такой расклад. Даже как ни странно, откровенно развеселилась. Интересно, кто у нас тут ещё за свет? Я? Раздался чей-то голос. Вперёд вышел Кирилл, мрачный парень в капюшоне. Один только внешний вид которого явно контрастировал со светом. Вот тут, признаться, я был искренне удивлен. «Кот хорошо проявил себя в походе к запретному городу», — пояснил кинжальщик свой выбор. «Поэтому я считаю, что смогу и дальше ему доверять». Что-то явно не клеилось. Во время похода в запретный город Кирилл отправился на перерождение, пусть протянул почти дольше всех. С другой стороны, моей вины в этом точно не было. «Отлично!» – бодро прокомментировал я. «Тогда подойди ближе, чтобы я смог передать тебе навык». Кирилл кивнул и подошёл ко мне, протянув правую руку. Передача навыка заняла не более одной секунды. И вот уже лицо паренька не такое мрачное. С любопытством рассматривая свои светящиеся руки, он даже улыбнулся. «Пожалуй, я выбираю тьму», – ровным голосом произнесла Ольга казалось она давно уже приняла решение но до последнего колебалась и я тоже раздался чей то голос лучник стас из отряда влады первый парень в отряде где одни девушки интересно это его политические выборы или просто компания показалась самой приятной петровичу влада наблюдали за происходящим с каменными лицами бездна хриплым голосом произнес николай бездна кивнул борис «Ну, что касается последнего, я и не сомневался. Настоящий хамелеон, который всегда держится тех, кто сильнее. Именно он одним из первых перешел на нашу сторону, когда мы атаковали отряд Влады. Так, а что остальные?» «Бездна». Странно, что Павел, ближайший помощник Влады, не сделал этого сразу. Неужели стал сомневаться в ней? Впрочем, что мне с него?» Лицо Петровича постепенно разглаживалась после каждого нового последователя. И вот он уже сияет, как начищенный самовар. Влада по-прежнему не выражала никаких эмоций, видимо, осторожничала. А вот Даша, похоже, вошла во вкус. «Что вы за стадо?» — напыщенно воскликнула она. «Эти люди раньше вами помыкали, а вы им по-прежнему хотите довериться?» «Я за тебя», — подал голос арбалетчик Сергей. «Мне всё это надоело». Тихий, особо ничем не примечательный парень, оказывается, все это время копил обиду в отношении остальных. И вот хватило лишь небольшого толчка для того, чтобы он выбрал тьму. «Подумай, парень!» — начал было копейщик но рыжий его прервал. «Петрович, нельзя давить!» — начал он довольно резко, но к концу фразы смягчился. «А что? Разве темная не надавила?» — подала голос Лена. «Вы нет», — процедила сквозь зубы Влада. «Она никому конкретно не обращалась». Даша победно улыбнулась, глядя на неё. Она тоже изменилась. Молодая, совсем ещё девчонка. На пару с Ольгой собирала для меня траву. Потом, правда, выяснилось, что поговорка в тихом о черти водится. Это про неё. Насколько в ней всё-таки было накопившейся злости. «Остался Дима», — Стараясь быть невозмутимым, ответил копейщик. «Я уже сделал однажды свой выбор», — уверенно заявил кузнец. Все моментально затихли. Кажется, вот он, уникальный случай, когда кто-то остаётся верным своему прежнему покровителю. «Ты и правда хочешь остаться единственным последователем Сталимита?» — усмехнулась Влада. «Именно», — подтвердил Рыжий. «Он хоть и мёртвый бог, но не стоит нас недооценивать». «Хочу напомнить всем присутствующим, что часть своих голосов вы получили именно за моё убийство. Ведь и правда, я уже и сам привык считать всех, кроме себя и Большой Тройки, слабаками. Но голос за победу над Абы Кем система бы не дала. Значит, по умолчанию, этот стелемит был поставлен наравне с теми же Бездной и Хаосом. Да уж, интересный мне союзник достался». «Выбор сделан!» зычно сказал Петрович, формально завершая собрание. Подводим итоги. Бездна. Пятеро последователей. Хаос. Один. Тьма. Тут он явно сделал над собой усилия, скрывая очевидное недовольство результатами. Пятеро. Двое за свет и один, сохранивший верность то лимиту Союзник света. Сухо напомнил свои слова Рыжий, но никто уже на него внимания не обращал. Лучница даша хищно улыбалась, победно поглядывая на остальных. Конечно, последователей у неё не большинство, но зато поровну с бездной. Да, вместе с Петровичем и Владой последняя всё равно в выигрыше. Однако тьма явно наступает ей на пятки, обогнав хаос. И как Даша смогла это провернуть со своим минимумом голосов, неявной силой и полным отсутствием авторитета в отряде? И почему хауситы так спокойны, получив меньше всех последователей? Интересно, что из этого всего в итоге получится? «На подготовку турнира между последователями выделяется три дня», — напомнил Петрович. «По его завершению проведем еще одно собрание, подведем итоги и обсудим дальнейшую жизнь поселка. На время подготовки лидером остаюсь я, Влада, мой полномочный заместитель по всем вопросам». Отряд недовольно зароптал, но спорить никто не решился. Формально Петрович ничего не нарушал. Из-за не до конца решённого вопроса с голосами Совет ещё не был полноценным органом власти. Так что Копейщик, по сути, брал на себя не только вопросы управления, но и ответственность. А желающих как-то оспорить его решение останавливал закон. «Спасибо, что поддержал». Поблагодарил я кузнеца, когда все разошлись. «Надо бы навести с ним мосты, раз он открыто высказался в мою поддержку. Его ресурсы мне точно пригодятся». «Я сделал так, как считал нужным», — пожал он плечами. «Я уважаю Петровича, как бы к нему ни не относились другие. Но быть последователем бездны у меня желания никакого нет. А ты нашему отряду просто необходим, как заноза в заднице», — он улыбнулся. «Лесное сравнение», — съязвил я. Однако в то же время я понимал, что Рыжий сказал так без цели меня обидеть. Когда власть сосредоточена в одних руках, неважно, о человеке речь идет или о, скажем так, фракции, развитие общества движется к тупику. А вот когда есть возможность оспорить любое решение и предложить альтернативу, это и есть то, что называется справедливостью. Во всяком случае, зачаткам таковой. Главное при этом не забывать о цели и не превращать смысл своего существования в спор ради спора. «Пойми, кузнец явно оживился. То, что совет нашего посёлка настолько разношёрстный, всем только на руку. Представь, что большинство голосов принадлежало бы хаосу. Как единый отряд мы просуществовали бы пару месяцев». Я с любопытством посмотрел на него, вскинув брови. «Не удивляйся», — закивал рыжий. «Ты сам видел, на что способны адепты хаоса, при этом не особо задумываясь о последствиях. Обратил внимание, что сказал этот парень из отряда погибшего Игоря?» «Что при случае отомстит», — подтвердил я. он это сделает», — сказал Рыжий. «В самый неподходящий момент. Здесь, в посёлке, хауситов связывает обязательствами закон, но при переходе к дальнему лесу может случиться всякое. Так что будь осторожен, Вася». «Спасибо», — кивнул я. «А теперь я бы хотел обсудить с тобой основы нашего взаимовыгодного сотрудничества. К черту отвлеченные разговоры. Времени не так много. А на кузнеца у меня большие планы». «Идет», — одобрительно кивнул рыжий и посмотрел на меня с некоторой степенью уважения. «А ведь ты растешь, кот. Понял, наконец, как нужно вести себя в этом мире». «Скажу честно, ты мне нужен как кузнец», — в открытую начал я проигнорировав замечание Димы в свой адрес. «Оружие, доспехи, всё то, что необходимо для выживания и... М -м, борьбы». «Разумеется», — согласился Рыжий. «И раз уж наше сотрудничество, как ты выразился, взаимовыгодное, то я тоже хочу от тебя кое-что получить». «Что именно?» — уточнил я, приготовившись к небольшому торгу. «Мало ли что он там попросит». «Для начала я бы тоже хотел получить наложение рук». Начал кузнец и сделал небольшую паузу. «Но действующие правила нам этого не позволят сделать. Я не твой последователь, а всего лишь союзник, так что передавать навыки ты мне не можешь. Зато в плане зелий...» Он красноречиво развёл руками. «У нас широкое поле для деятельности». «Ты хочешь, чтобы я снабжал тебя зельями?» С удивлением уточнил я. «Я немного накопил, пока ты делал их для всех по договоренности с Петровичем», — дёрнул головой Дима. «Но этого мало». «Мудрый человек. Вовремя понял, что бесплатной алхимии для всех и даром больше не будет. И я не вижу смысла усиливать своих потенциальных противников, и траву мне больше уже никто не собирает». «Увеличить твою долю зелий?» — хмыкнул я. «Это всё?» «Не всё», — спокойно парировал кузнец. «Алхимия в этом мире — очень сильная и полезная штука. Уровень познания у тебя пока не очень, но постепенно ты сможешь перейти к более сложным зельям и настойкам. А еще мы с тобой сможем объединить усилия в создании более качественного оружия и доспехов». «А вот это уже интересно». Я с любопытством посмотрел на кузнеца, ожидая, что он еще расскажет. «Алхимия». Дима, казалось, оживился. Это не только травяные отвары, это ещё и работа с минералами и рудой. Мысли в моей голове завихрились, сказанное кузнецом возводило моё случайное умение на совсем иной уровень. Вот только я уже пробовал изучать камни с рудой, и ничего не вышло. С другой стороны, может быть, тогда мне просто не хватило интеллекта? «Я слышал об одном человеке», — продолжал тем временем Дима. «Мне о нём рассказал Джон торговец Ты его наверняка помнишь. Так вот, ему будто бы удалось изменить свойство металла, из которого был скован его меч. Он стал более прочным и в то же время легким. И управляться с ним стало гораздо проще. Понимаешь? Я кивнул, а Дима увлеченно продолжил. То, что он говорил, было известно на уровне домыслов и полулегенд. И все же здравое зерно в его словах было. «В этом мире есть магия». А значит, физические законы здесь работают по-другому. И то, что невозможно в нашем прежнем мире, в этом может оказаться обыденностью. Если я с помощью размельченной травы могу повышать себе характеристики, то почему не должно быть чего-то подобного для оружия? Да черт побери! Я и раньше в этом не сомневался, вот только понимание, с чего начинать, это не добавляло. «Тот алхимик», — сказал Дима, — «не слишком любит делиться секретами». Но старший Джонс всё-таки вытянул из него кое-какую информацию. Услышав об этом, я улыбнулся. Семейка Джонсов, как всегда, в своём репертуаре. Я даже примерно представляю, как старший получил нужные сведения от перепуганного алхимика. «И что же конкретно он вытянул?» — уточнил я. «В этом мире есть некие элементы, которые меняют свойства веществ», — пояснил кузнец. К примеру, катализаторы, которые ускоряют процессы. Нейтрализаторы, которые уничтожают определенные свойства. И разного рода усилители. «Весьма интересно», — задумался я. «И откуда их нужно брать?» «Это ты должен выяснить», — огорошил меня кузнец. «Подожди», — воскликнул я. «Ты хочешь сказать, что об этом алхимик ничего не сказал Джонсу?» «Именно», — кивнул Дима. И лишь, что более вероятно, Джонс просто не сказал об этом мне. Поэтому тебе нужно будет как можно скорее усовершенствовать свои познания в алхимии и узнать об особых элементах. Тем более ты знаешь, чем больше элементов ты найдешь или выделишь самостоятельно, тем более качественное оружие я смогу для тебя создавать. Согласись, это выгодно и тебе, и мне». «Опять никакой конкретики, но теперь хотя бы примерно понятно, в каком направлении мне стоит копать». «Я думаю, мы сможем договориться», — медленно всё ещё обдумывая слова кузнеца произнёс я. «Но какую-то простую броню ты ведь сможешь сделать и так?» Рыжий согласно кивнул, после чего я поделился с ним одной из своих идей. «Кирилл и Леном, мои новоявленные паладинчики, теперь могли исцелять свои раны». Но сильнее при этом, конечно, не стали. Те же хауситы, случай что, запросто смогут их одолеть. А что, если увеличить их защиту, чтобы урон проходил меньше, и они спокойно могли бы его отлечивать? Я планировал заказать для них что-то вроде средних доспехов, чтобы сохранить максимальную подвижность, но рыжий пошел еще дальше и предложил одеть паладинчиков в тяжелую броню. «Сам посуди», — говорил он. С быстротой движения, конечно, можно будет распрощаться, но защита все это компенсирует. Если сила противника не будет выше определенной границы, твои последователи будут залечивать раны быстрее, чем получать урон. Может быть, они и не победят в таком случае, но точно не проиграют. Вечная битва. Какой-нибудь Один был бы доволен. Я, понимающий, кивнул, а Дима закончил свою мысль. Так что, чем толще броня, тем выше должен быть уровень тех, кто против них выйдет. Если они, конечно, собираются хотя бы рассчитывать на победу. Наверное, в этот момент на моем лице расплылась одна из самых широких улыбок.